Глава тринадцатая. Эви. «Немедленно вернитесь на свои места!» — велела Эви, которую толкала и пихала разбушевавшаяся толпа сотрудников. Над головами в такт движению опасно качалась затянутая паутиной люстра, а с ней — керамический кубок в руке Эви. Она кричала толпе, пытаясь урезонить людей. «Я понимаю. Вы провели без него ужасную неделю». И понимаю, что никому не нравятся пикси, которые принимают ванну в котле для зелья. Но это было всего один раз. А сейчас нам очень надо...» Ее с такой силой прижали к столу, что она едва не свалилась на него. «Ну все, хватит. Эй, вы, стервятники!» — закричала она во всю силу легких. «Немедленно проваливайте из офиса, они не то устроим внеплановую «Спасайся, кто может!» И участвовать будут все до единого!» Игра «Спасайся, кто может», как и многое другое в учреждении злодея, сочетала в себе ужас с приятной дружеской атмосферой в коллективе. По крайней мере, так было для Эви. Она сомневалась, что стажеры согласятся с ней, учитывая, в чем заключалась суть игры. Босс выбирал какую-нибудь жуткую тварь, и она гонялась за стажёрами по двору. Злодей наконец-то пообещал Эви, что игра будет проводиться не чаще раза в месяц. Но, учитывая, с какой яростью он смотрел на буйную толпу, Эви крепко подозревала, что это обещание не продержится долго. «Вы что, не слышали, мисс Сейдж проревел злодей. «Спасайся!» И они наконец-то разбежались. И перепуганные люди, и Пикси, даже вороны вылетели в открытые окна. Сотрудники рисковали сломать по пути шею, потому что, не отрываясь, пялились на босса. Их было трудно винить. Сегодня утром он выглядел ошеломительно, хотя темные круги под глазами стали заметнее, как и у нее самой. Эви так и не сомкнула глаз и в конце концов сдалась, совершая ужасную ошибку. Она пошла просматривать пачку маминых писем, от которых мало что осталось. Их было практически невозможно прочитать. Так, несколько безобидных слов. Поразительно, что королю вообще понадобились эти письма. Они ничем не могли помочь в поиске мамы и ее дара. Но в той стопке пергамента, которую Эви стащила прошлой ночью, была не только корреспонденция. Крепко вцепившись в свой блокнот, Эви вытащила из него бумаги и бросила блокнот на стол. «Сэр, можно поговорить с вами наедине?» Босс посмотрел на нее так, будто она предложила ему раздеться до догола. «Если это необходимо?» Он с недовольным видом махнул на дверь своего кабинета. Эви скривилась от такого холодного приема, но вошла и сразу же остановилась, увидев, кто внутри. «Лиса!» — прошипела Эви. «Ты что вообще тут делаешь?» Ее младшая сестра, которая последние семь дней обитала в больших покоях в западном крыле замка, и была там надежно заперта самой Эви, сидела в большом черном кресле босса и теребила кончик темной косички. Она невинно посмотрела на Эви, но в карих глазах искрилась смешинка. «Работаю! Судя по всему, вы все не слишком этим утруждаетесь!» Лиса попыталась отодвинуть кресло, чтобы встать, но оно не поддалось. «Что ты делаешь?» Эви испуганно покосилась на злодея, который смотрел на свой стол и на девчонку на своем стуле с усталым смирением. «Меня заменили». Кингсли, как всегда, вовремя прыгнул на стол с двумя разными табличками в лапках. «Более и компетентно». «Лучше бы король тебя на суп пустил», — закатил глаза злодей. Лиса вырвалась из объятий кресла и бросилась к ним а Кингсли поскакал следом, как сторожевая лягуха. «Лорд Тристан!» К Кевиному ужасу Лисса обняла босса, с восторгом взирая на него. «Я так рада вас видеть!» «Ты уверена?» — пошутил он. Когда Лисса отошла, Тристан крайне серьезно взял ее за руку и низко склонился. «Пришлось ли вам по вкусу имение, леди Лисса?» В вопросе не было ни ехидства, ни подвоха, просто искренний интерес. Не затрепетал бы тут только мертвый, таков был закон. Сестра Эви прямо ответила. «Мне очень скучно!» Эви скривилась. Грозная аура злодея подернулась удивлением и расцвела теплотой, когда появился Эдвин, местный огр, выполняющий обязанности шеф-повара. В каждой руке у него было по подносу со сластями. «Тристан?» Злодей улыбнулся Огру. «Привет, Эдвин!» Улыбка померкла, когда Эдвин бросил подносы и заключил злодея в кольцо своих здоровенных рук. «Эдвин, ты мне спину сломаешь!» — прохрипел Тристан. Огр выпустил его и вытер белым передником слезы, туманющие слишком маленькие очки, водруженные на кончик носа. Огры славились своими бурными эмоциями. Я так скучал по вам, мистер Тристан. Заметив краем глаза Эви, он вежливо кивнул ей. Та улыбнулась в ответ. Злодей неловко откашлялся. — Наверное, я, ну, скучал. Э, — Спасибо. Черные глаза, глядящие куда угодно, только не на Огра, обратились к Лиссе, которая с интересом наблюдала за происходящим и медленно тащила с упавшего под носа булочку. Босс улыбнулся. «Эдвин, э, благодарю за угощение, но, может, научишь леди Лиссу готовить те лимонные тарталетки, которые у тебя так хорошо выходят? Боюсь, она страдает от приступа скуки». Просияв, Лиса вскочила и, схватившись за большую руку Эдвина, практически потащила его к двери. «Пожалуйста!» «А можно мне передник?» Эви понимающе посмотрела на босса. Тот с мягкой улыбкой пошел вслед за лисой и закрыл за ними дверь. «Вы нашли ей занятия за минуту. Что за колдовство такое?» — поразилась она. Злодей издал звук, подозрительно напоминающий смешок, и прошел по комнате, слегка зацепив любимый стул Эви так, что тот чуть повернулся к окну. «Присаживайся, Сейдж». Велел он, обогнув стол и медленно опустившись в свое кресло. Она радостно улыбнулась, осознав, как скучала по утренним встречам. Ваше зелье, сэр! сказала она, поставив перед ним керамический кубок, и слегка нахмурилась. Я хотела принести раньше. Попыталась даже черепушку молоком нарисовать, но, боюсь, все остыло. А вы только вернулись. Может, лучше. Она хотела забрать кубок. Но злодей уже схватил его и сделал щедрый глоток. Спасибо, я выпью как есть, буркнул он, как-то странно глядя на нее, пока она занимала свое место. В окна лился солнечный свет, касаясь щек, очень приятно. О чем ты хотела поговорить? Эви сразу перешла к делу. От маминых писем мало что осталось. Она вновь поднялась, подалась вперед. И положила письма на гладкий черный стол. Подтолкнула их к злодею, и кудри упали на лицо. Глаза Тристана метнулись по трем точкам: к штанам, обсягивающим ее бедра, к красным губам, а потом обратно к письмам. Он не изменился в лице, но так стиснул рукой столешницу, что костяшки побелели. Не придавай этому значения, Эви. Она убрала прядь за ухо. И продолжила, надеясь, что это успокоит колотящееся сердце. У меня получилось разобрать только слова вроде «Хасипси», «Любимый», звездный свет» и еще этот грязный бессмысленный стишок. Босс вдруг настороженно взглянул на нее, но она не остановилась. А, и там еще между страниц нашлось кое-что. Мой э, информатор приложил это к письмам. Она положила на стол блестящую страницу с серебряным срезом. «Кажется... кажется, это страница из сказа о Ренедане. Тут перечислено, что понадобится, чтобы исполнить пророчество, спасти королевство и его магию». Тристан вытаращил глаза и слишком уж быстро схватил листочек. Яростно пробежав по нему взглядом, он выдохнул. «Печать...» Провел пальцами по строчкам до самого верха, туда, где чернила светились от древней магии. «Как же удачно, что ты заморочила голову этому своему славному гвардейцу!» Эви сердито нахмурилась, поправила зеленый в цветочек корсет, который вдруг стал слишком тесным. «Никому я голову не морочила, сэр!» Тристан проследил взглядом за ее рукой и торопливо отвел глаза, буркнув. «Конечно нет!» Эви собиралась рассказать боссу все, что она планировала, с кем сговаривалась, как вообще все это получилось. Но этот проблеск злости, легкий отзвук неудовольствия в голосе вынудили ее остановиться. Тристана тревожила, что все прошло без него, и Эви обнаружила, что это очень приятно. Сэр, мне кажется, что если вы хотите помешать Бенедикту сделать свои делишки, стоит подумать над тем, чтобы собрать все необходимое и просто исполнить пророчество самостоятельно. Таристан крепко стиснул лист и прочитал вслух, едко поглядывая на Эви. Язвительность его голоса придавала капризной магии ощущение опасности. Но знай же, спаситель волшебных земель, в руках твоих будет судьбы самой зверь судьба звездный свет повстречает и вот к ногам твоим все королевство падет страшись ты бесславного лишь под лица злодея что ходит не пряча лица он замолчал сверкая глазами я и это ага кивнула эви Злодей перевернул лист и поморщился, обнаружив, что на другой стороне ничего нет. «Твой информатор не мог достать нам целую книгу?» «Нет». «Какого пустыря? Почему нет?» Эви пожала плечами и дерзко ответила. «Такое в платье не спрячешь». Зарычав, злодей упал обратно в кресло, держа страницу перед собой так, будто она вот-вот взорвется. «Ну, исполним мы пророчество сами. А дальше?» «Что? Королевство станет моим?» Эви села, сложила руки на коленях. «Там так говорится. Наверное, поэтому он так хотел сорвать с вас маску, чтобы пророчество начало исполняться, если допустить, что оно настоящее». «Оно-то настоящее», — мрачно ответил Тристан. «Уж поверь». Покачав головой, он подошел к окну. Солнце засияло ярче, будто торопясь расцеловать его щеки. Эви очень хорошо понимала это желание. «Мне никогда не нужно было королевства. Я хотел только терроризировать его, и Бенедикта заодно, пока один из нас не уничтожит другого. Мне полагается убивать Надежду, а не дарить ее. Он казался столь уязвимым в этот момент, что у Эви сердце пошло трещинами, как ледник под ударом ледоруба. Она подошла сзади, осторожно обняла Тристана за талию, нежно прижалась лбом к его спине. Он подскочил от прикосновения, но не отстранился. Тогда она набралась смелости и сказала. «Ни один текст, боги ли его писали или люди, не утверждает, что нужно быть только таким и никаким больше. Вам очень долго твердили, что вы рождены уничтожать, но нигде не сказано, что все остальное вам запрещено. Можно быть способным на зло, но делать добро. Можно делать добро и все равно быть злым. Ничто не высечено в камне, и если это поможет, я буду с вами, что бы вы ни выбрали. Он засмеялся над самим собой. «Почему?» Эви не могла раскрыть истинную причину. Это привело бы к полнейшей катастрофе. Поэтому она ответила лишь... «Потому что вы мне нравитесь. Вы, а не то, на что вы способны». Тристан выпутался из ее объятий и прислонился к стене. Он выглядел пораженным, даже... смущенным. «Сейдж, ты что, правда веришь, что обнимашки могут все исправить?» Эви поняла, что у нее развивается зависимость от этой нехватки выдержки, которую он проявлял каждый раз, когда дело касалось ее. «Нет», — ласково ответила она, — «но с ними лучше, правда?» «Нет». Кингсли поднял табличку. «Да». Босс метнул на лягушку гневный взгляд и со вздохом сдался. «Итак, мы исполняем пророчество, спасаем магию». эвиза улыбалась радостно захлопала в ладоши. «Разве найдется лучший способ мучить королевство, чем стать во главе него? У нас есть гивры, есть вы, и если верить сказке, остается только...» Она сглотнула. Только теперь она полностью осознала эту мысль. «Твоя мама и ее дар звездного света». «Нужно найти ее! закончил за Эви Тристан, собирая остатки писем. «Сейдж, ты как, справишься?» «Твоя мама ведь...» «Справлюсь», — заверила она, хотя совсем не была уверена, сможет ли убедить в этом саму себя. С тех пор, как мама бросила семью, прошло много лет, и Эви не знала, готова ли встретиться с ней лицом к лицу. Она прокашлялась, чтобы справиться с комом в горле и дурными предчувствиями, и с любопытством спросила. «Но ведь без писем мы даже не знаем, откуда начать». Злодей будто прикидывал, может ли всецело довериться Эви. «Я тоже сомневаюсь, сэр. Прочитай тот грязный стишок, который остался от нее, Сейдж. Вслух, пожалуйста». Он протянул ей пачку писем. Облизнув губы, Эви опустила взгляд на выцветшую бумагу и на трудноразличимые слова вверху страницы. «Где целуются дубы?» Она сделала паузу, надеясь, что кровь отхлынет от «Там, в пещерах, жили боги. Лучше бы пыльцу добыть, коли встанешь на пороге». «А не то пойдешь на зуб чудищу в конце дороги», — подхватил злодей и тут же с недовольным видом повернулся к ней. Сердце у Эви колотилось с такой скоростью, которая озадачила бы даже Калибри. «Вы знаете этот стишок?» «Да», — пораженно ответил Тристан. «Но почему ты зовешь его грязным?» «Чудненько. Теперь вся кровь в ее теле устремилась вверх». Лицо полыхало. «Я... Ну... Э, ну... Знаете, поцелуи и пещеры, вот это все...» Он ответил совершенно без эмоций. «У тебя всегда мысли в трусах живут?» «Нет, но иногда они снимают там комнатку», ответила она, покачав головой и приложила палец к губам. По его лицу мелькнула внезапная улыбка, Показалось, и тут же пропала ямочка. «Вернись». «Оставим жилищные проблемы твоих мыслей», — сказал злодей. «Этот стишок показывает, откуда начать поиски. Целующиеся дубы не так уж далеко отсюда». «Чего-чего? Они существуют на самом деле?» Тристан забрал у нее лист и перечитал написанное. «На самом деле. Здесь рукой подать». «Собирай вещи, Сейдж. Завтра с утра отправляемся». Взгляда он не поднимал, и у Эви появилась надежда, что он так и не посмотрит на ее горящие щеки. «Если не найдем там твою маму, то хотя бы заполучим одну магическую штуку, которая помогает находить потерянное». Он поднял темную бровь и заметил тревогу, которую Эви, кажется, так хорошо прятала. Всмотрелся в нее и закончил. Звёздную пыль. Эви лишь коротко кивнула, не в силах осознать, что такое волшебство существует на самом деле. Голова была занята воспоминаниями о мамином лице, о ее криках в тот день, когда она видела ее в последний раз. Голос злодея, зовущий ее по имени, звучал невнятно. К ней протянулась размытая рука. «Сэйдж! Эви!» Имя выдернуло её из жутких воспоминаний. Эви натянула широченную улыбку, такую, что губы чуть не лопнули, и отпрыгнула подальше. Она не вынесла бы его прикосновения. «Пойду быстренько соберусь. Если что-нибудь понадобится, позовите меня, сэр». Она вылетела за дверь не дав ему сказать ни слова. Тело бурно реагировало на перспективу вновь встретиться с мамой столько лет спустя. Грудь вздымалась под давящим корсетом. Дико хотелось сорвать его и вздохнуть как следует. Добравшись кое-как до стола, Эви поискала дневник, чтобы записать все это и успокоиться. Но блокнот пропал.